Локация 19. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. В центральном посту управления «Салюта» царила деловая тишина. Всем сложным энергохозяйством станции и службами сервиса управлял ИСКИН по имени Светодан. Но и контролирующий его работу группе обслуживания во главе с директором обсерватории Редином Доставалось немало забот по снабжению, защите, наладке аппаратуры и замене технических систем. Всего в зале поста в данный момент находились 12 человек, включая четырех ученых, специалистов по изучению солнечных процессов. В тот момент, когда Мухин со товарищами спустились в зал, Редин уже был там и обсуждал с начальником смены, 25-летним парнем с модным кипелом на лице, какие-то проблемы. «Кипел. объемная тату». Вошло в моду еще в 30-е годы 21 века. Его кипел представлял собой выпрыгивающих из воды дельфинов. Увидев гостей, Редин вскочил и просеменил к Мухину. «Чем могу быть полезен, Федор Афанасьевич?» «Мне нужно помещение с код доступом», — сказал директор ФСБ. «Можете пользоваться аппаратурой поста. Нужна отдельная каюта». «Понял. На нижнем уровне рядом с транспортным ангаром есть бокс резервного оборудования». «Светодан подключит его к системе». «Отлично, Борис Аркадьевич, премного благодарен». «Что-нибудь еще?» «Подсоедините меня напрямую к линии Светодана». «Слушаюсь, у нас возникла небольшая проблема». Редин посмотрел на парня с кипелом, с которым разговаривал. «К нам хочет подстыковаться американский фрегат «Калифорния». «Пытаемся найти дипломатический отказ, чтобы не обидеть». «Выразить обеспокоенность нагрузкой на станцию». «Я не дипломат и не министр иностранных дел, чтобы постоянно выражать обеспокоенность хамством конкурентов», — вспылил Мухин. «Ответьте коротко, что это невозможно». «Однако они угрожают санкциями». «Угрожают!» — вскинул брови Фарниев. «Бесподобно. Две сотни лет обкладывают нас санкциями и до сих пор не успокоились». «Дайте связь с их бортом». «Светодан. Линию на фрегат. Секунду». Отозвался компьютер. «Прошу». Над центральным вериалом всплыл вертикальный лучик. Блямкнул сигнал запроса. Виом над вириалом протаял в глубину, в нем проявилось лицо мужчины с усиками. Борт инж Фредериксон!» «Капитана на мостик!» Не дал ему договорить Мухин. Усач шире раскрыл глаза, удивленный тоном абонента. «Кто говорит?» «Директор Федеральной службы безопасности России Мухин!» Он э, она миссис Жеску, занята. В таком случае передайте миссис. Отвалите к черту. Этот сектор обслуживает российская космическая группировка и станция салют не отели не бордель, чтобы принимать всех, кто пожелает пристыковаться. борт инженер Калифорнии по фамилии Фредриксон выпучил глаза, побледнел, пролепетал. Вы понимаете с кем говорите сэр. «С наглым нарушителем границы зоны взаимодействия, чтоб через минуту духу вашего здесь не было. В противном случае крейсер «Варяг», баражирующий над данной областью солнца, поможет вам убраться. Но вы не имеете...» «Имею! Конец связи!» Звякнул сигнал отбоя, вём погас. «Зря вы так грубо!» Пробормотал Кольцов. «На мой взгляд, великолепный ответ». — возразил Фарниев. До иногда достали гладкие возражения нашего МИДа в ответ на хамское поведение пиндосов, только подчеркивающие эффект слабости. «Давно пора бить по морде. Эти парни и миски понимают только силу. Знаете, как наши молодые политики называют между собой США? Как? Суженные Штаты Америки». Кольцов бледно улыбнулся. Ему явно хотелось продолжить полемику с директором Каскона, но он сдержался. Мухин молча направился к люку, у которого стояли безопасники сопровождения — Блондин Коспоручик и Брюнет-Паладин. Спутники потянулись за ним. Спустились на нижний этаж центрального модуля, зашли в бокс, о котором говорил Редин. Помещение было невелико. Со стенами, сплошь покрытыми ячеями разного размера, в которых хранились комплекты запасного технического оборудования станции. Одна из стен представляла собой репликант — приемное устройство линии 3D-печати для восстановления мелких деталей. В соседней стене располагалась ниша с вириалом «Кванка». Перед ней стоял ажурный ложемент связи. Как только в помещении появилась пятерка гостей, вириала контурили огоньки включения. Мухин сел. Что вы хотите узнать? Поинтересовался Фарниев. Мы болтаемся здесь уже больше часа, а мне должны были скинуть компромат на Улиулина. При этих словах Кольцов побледнел еще больше и отступил к двери. Компромат? Удивился Фарниев. Даже так? Он же ваш приятель. Учились вместе, но до приятельства не дошли. Он очень своеобразный человек. Да уж, усмехнулся Ирбис Свитасович. «Каждый раз, когда я его вижу, меня бросает в дрожь. Очеловеченный кабан». «Я привык». Остался равнодушным Мухин. «Он женат?» «Был дважды, хотя я не уверен». «Трижды поправил директора кольцов, у которого сделалось такое выражение лица, будто заболели зубы. Он хороший человек. Его любят подчиненные». «Откуда вы знаете?» — хмыкнул Фарниев. «Служебный интерес?» «Приходилось контактировать. Что-то я не слышал ни от кого признаний в любви к министру, а его шикарное поместье в Крыму вам ни о чем не говорит. Он имеет право как бывший бизнесмен. Скажите лучше миллиардер. Таргитай бескорыстен и всегда отстаивал коммунистические лозунги». Фарниев рассмеялся. «От каждого по способности, каждому по потребности» Самый идиозный коммунистический лозунг, воспитывающий лентяев и откровенных тунеядцев «Министр на любимом коньке» Хотя я точно знаю, что в наши просвещенные времена Коммунизм хорош только до первого личного капитала Ирби Свитосович, поморщился Мухин «Понял, извините, Федор Афанасьевич, черт меня дернул задеть эту тему» В помещении стало тихо Кольцов порывался выйти, но мучился, с недаемой какими-то мыслями, ожидая переговоров Мухина. Верял, оделся в ожерелье зеленых и золотых звездочек. Вьем перед ним выдавил в глубине голову мужчины с ежиком светящихся серебром волос. Это был начальник управления информационного обеспечения ФСБ Чернышенко. «Что нового, Диамит?» — спросил Мухин. «Паулиулину могу сбросить все последние коррекции его пересечений с западниками. Случаев совпадения связей и встреч — одиннадцать. Из них пять с канцлером постгермании Штайнбергом. То есть это уже не совпадение. Так точно? Скинь мне весь контент. Ловите. Верял полыхнул сиреневым лучиком. «Поймали?» — спросил Чернышенко. Мухин кивнул. Это означало, что файл ему пришел через Вериал напрямую на чип Терафима. Кольцов смахнул с носа каплю пота, попятился, произнес сдавленным голосом. «Я... на минуту...» Мощные спутники Мухина расступились, и начальник безопасности Каскона выскочил за дверь. «Что это с ним?» — посмотрел ему вслед Фарниев. «Помчался, будто за ним гонится собака Баскервилей». Мухин не ответил. «Что еще, Диамит? Череда смертей больших персон продолжается. Пришли еще три известия о погибших. Двое из Европы. Литовец, Лансбергис, председатель партии «Будущее Латвии», Макони, итальянский ученый-физик, и один наш, Доверитов, тоже физик. Причины. Те же, что и у других. Острая сердечная недостаточность и, как результат, остановка сердца. «Мне это уже сообщили», пробормотал Фарниев. Прослеживается трек. Все умирают от странной для нашего времени болезни. Надо просчитать связи тех и других. Еще. Вам на станции ничего не говорили? Мухин покосился на главного контрразведчика. Мы были заняты. В течение последнего часа произошли еще два падения кораблей на солнце в американской зоне ответственности. Кстати, по нашим данным, там в это время дежурил фрегат «Калифорния». Мухин стиснул зубы. Все? Данные по хроныру. Перед взрывом хроноцентр посещали трое. Начальник отдела спецоперации «Ликвидугра» — «Холост». И... Чернышенко сделал паузу. Помощники министра космостроя Саид Рахимов и Шагран Дагрин. Повисла пауза. «Федор Афанасьевич?» Мухи начнулся. «Кто это Рахимов и Дагрин?» Улюлин везде таскает их за собой». «Пришли мне информат». «Будет готов через полчаса». «Жду». Мухин повернулся к Фарнееву. «Что надо было министру космостроя и его телохранам в хроноцентре?» «Странное совпадение». «Если только совпадение». Директор посмотрел на Сажина. «Поручик, срочно сюда группу Даурова». «Есть?» Вытянулся блондин. «Но она прибудет не раньше, чем через час. Вызывай». Сажен исчез. Речь шла о группе спецназов ФСБ, возглавляемой капитаном Дауровым, уроженцем Чечни. «Слушай, Ирби обернулся Мухин к директору Каскона. — Твой холост был у меня на хорошем счету. — Он не мой, командует отделом спецоперации «Ликвидугра». — Ну, все равно ты его хорошо знаешь. — Что произошло? — С чего он взбеленился, помчался выручать Дремова, на связь не выходит?» Фарниев нахмурился. «Узнаем, когда прибежит к нам». «Думаешь, прибежит?» «Что-то непонятное творится в системе, Федор Афанасьевич. Недаром же и ты заинтересовался деятельностью министра космостроя. Может, построил он на станции вовсе не то, что нам продемонстрировал?» Мухин задумчиво вывел на Виом изображение салюта. В этот момент в ухе послышался голос Светодана включившего личную линию. «Товарищ генерал, ЧП в бытовом отсеке!» Мухин напрягся, вскочил. «Что?» «Драка! Я вызвал ботохранение!» «За мной!» — скомандовал директор, увлекая за собой второго спецназовца по имени Нардаон.